Глава 22. Несколько дней спустя. Почему вынесла Рейн? — Кристофер поднял на агентов усталый взгляд. — Она запретила нам к себе приближаться. — отчитался Кэрол. — Из-за чего? — резко спросил его светлость, понимая, что надо бы подняться, надеть сюртук, потом заставить себя выйти из кабинета, чтобы отправиться на поиски мятежницы, но не находил в себе сил. О том, чтобы воспользоваться артефактом переноса, не могло быть и речи. За последние две недели он так наскакался, на всю жизнь хватит. Она узнала правду о Монтруаре. Поджал губы Одли. «Хорды!» Чуть слышно выругался Грейсток, а потом требовательно произнес. «Что именно и когда она узнала? Рассказывайте все с самого начала». «Ваша светлость, может, вам лучше сначала отдохнуть? о т ч т т ы подождут», — проявил заботу от начальники старший агент. «Осмелюсь сказать, что выглядите вы неважно». «На том свете буду отдыхать». «Как так вышло, что вы, хорды, вас побери, позволили ей все узнать?» Пропустив мимо ушей слова агента, прорычал Грейсток. «Ее светлость настояла на том, чтобы отправиться в Монтруар», — нервно объяснил Кэрол. «Мы никак не могли ей помешать, разве что посадить на цепь или связать», — поделился с начальником своей нереализованной мечтой Одли. «Только на следующий день мы узнали, что слуга, оставшийся в Монтруаре, п о с л у ш а л разговор рабочих о том, что насекомые — с о з д а н н а е вами иллюзия». и они там просто штаны для вида протирают. Её светлость поначалу нам ничего не сказала, вела себя как обычно. На следующий день снова изволила отправиться за город, на этот раз с декоратором, который работал в вашем доме. Мы снова её сопровождали, уверенные, что они с этим Лейтом обойдут дом, а и на этом всё, подхватил Кэрол. А оказалось, пока декоратор осматривал особняк, её светлость допросила кого-то из рабочих. Уж не знаю, чем она им пригрозила, но они рассказали ей об иллюзии и о том, что дом обследовали неизвестные люди. Под неизвестными людьми к э р л подразумевал агентов управления, исследовавших особняк и обнаруживших артефакты слежения. Расставленные по всему дому, они создавали следящую сеть. Тот, кто их заряжал, — искусный и талантливый маг. А уж кто расставлял заряженные опасной магией безделушки, статуэтки, подсвечники и просто безобидную на первый взгляд мелочь, догадаться было несложно. Кристофер был уверен, что благодарить за это следовало Шона Купера. За прислугой л о р е й н продолжали следить, но никто из них не вызывал агентов разведки даже малейшего подозрения. В общем, она выгнала всех из Монтруара, а нам запретила к ней приближаться, пригрозив, что если у в и д я т нас хотя бы издали, обратится в полицию. Кристофер мрачно усмехнулся. Он ни минуты не сомневался, что л о р е й н именно так и поступит. Была бы возможность, отправилась бы и в Королевский суд с требованием, чтобы и он Грейс так к ней не приближался. Да, наверное, такому запрету она бы обрадовалась. л о р е н знает, что последние месяцы за ней следили. Вы не давали никаких указаний, поэтому мы молчали. Где она сейчас? Вернулась в Монтруар? Одли покачал головой. Там сейчас ремонт. Ее светлость переехала в гранд-отель на Биркейм-стрит. Значит, туда он и отправится. Только сначала заедет домой привести себя в порядок. Допив принесённую миссис г и б с на стойку с очень специфическим вкусом и непонятным составом, но, как ни странно, придавшую ему силы, Кристофер поднялся. По-хорошему, ему следовало отправляться не к жене, а с отчётом к королю, обрадовать того хорошими вестями. Пропавший агент возвращён в Хальдор целым и невредимым, а его миссию успешно завершил Кристофер, выяснив, кто при дворе Виктора VI ш п и о н е д л и н а к а р д и и Этих людей скоро арестуют. Что с ними будет дальше, Кристофера не волновало. Единственное, что его сейчас заботило, это как можно скорее увидеться с Лорейн и попытаться разрешить неожиданный конфликт. А ведь перед отъездом у него появилась пусть и призрачная, но все-таки надежда, что когда-нибудь у них все наладится. И вот Лори снова наверняка его проклинает. За то, что посмел посягнуть на святая святых, на ее любимый Монтруар. «Ваша светлость, это еще не все». Последовал за начальником Одли. «Что еще?» — мрачно бросил Грейс так. Кивнул на прощание миссис Гибс и вышел из приемной. «Ваш дом?» — «Городской», — уточнил Кэрол. л л о р е н не оставила на нем камня на камне?» «Хуже», — вздохнули агенты, а Одли добавил, явно решив окончательно добить начальника. «Узнав, что по вашему приказу сотворили с ь Монтруаром, она велела мистеру Лейту...» Кое-что изменить в интерьере. Другими словами, она над ним надругалась. Правильно понял ситуацию Грейсток. «Самым жестоким образом», — кивнул Кэрол. «Мы вчера заходили», — Одли поежился. «Они как раз закончили все работы». «Эти самые работы на какое-то время ввели г е р ц г о в с о с т о я н и и прострации, стоило ему переступить порог дома». Если бы у Кристофера было слабое сердце, он бы, несомненно, схлопотал сердечный приступ еще в холле. От многообразия цветов и психоделических мотивов на стенах рябило в глазах. А от вида мебели, невообразимых форм и размеров хотелось зажмуриться. Кристофер никогда не любил и не понимал авангардизм. И вот теперь, по милости Ариас, ему придется с ним жить. Ну или сжечь к х о р д о м с собачьим весь дом. Ее светлость она решила, запинаясь, докладывал хозяину дворецки. Сначала получалось красиво, потом Гертонгиня вдруг передумала, и вот что получилось. Пожилой мужчина промокнул платком блестящий от пота лоб и взволнованно вздохнул, опасаясь гнева его светлости. Но Кристофер не стал сорвать свой гнев на дворецком. Из гостиной с выкрашенными в оранжевый цвет стенами, заставленной уродливой синей и зеленой мебелью, он выходил с больной головой. а из спальни выскочил, едва успев в нее войти. Куда там до нее р о з о в о й гостиной? Та по сравнению с этой комнатой была воплощением строгости и минимализма. С трудом, заставляя себя заглянуть в ванную, чтобы привести себя после дороги в порядок, к тому моменту, как его светлость оделся в костюм, обнаруженный в недрах ядовито-розового шкафа, покоившегося на гнутых золоченых ножках, он уже сам был готов кого-нибудь погнуть. «Гранд-отель, значит», — прорычал Грейс так и поспешил вниз, чувствуя неожиданный прилив сил и горячее желание прямо сейчас разыскать л о р е й н